Ивану-страннику. Океанский Христос. В этом году многие из Сен-Валери, отправившиеся на рыбную ловлю, утонули в море. Тела их были найдены выкинутыми волной на берег вместе с обломками лодок. И в течение девяти дней видно было, как по холмистой дороге, ведущей к церкви, несли на руках гробы, за которыми шли в черных капюшонах плачущие вдовы, как библейские жены. И хозяин Жан Ленуэль с сыном своим Дезире также положены были в церкви, к своду которой некогда в дар Богородицы подвесили они оснащенный корабль. Это были честные и богобоязненные люди. И господин Гийом Трюфем, священник Сен-Валери, после отпуска произнес полным слез голосом. «Никогда еще не были опущены в землю, чтобы ждать страшного суда более храбрые люди» и лучшие христиане, нежели жан Линуэль и сын его Дезире. В то время, как рыбачьи лодки гибли у берега, большие корабли шли к дну в открытом море. И ни одного дня не проходило, чтобы океан не выбрасывал каких-нибудь обломков. И вот однажды утром дети увидели из лодки плывшую по морю фигуру. Это было изображение Иисуса Христа в человеческий рост, вырезанное из твердого дерева и натурально раскрашенное. Оно, казалось, было старинной работы. Спаситель плыл по воде, раскинув руки. Дети вытащили его на берег и принесли в Сен-Валерий. На лбу у него был терновый венец, ноги и руки были пронзены. Но гвоздей не было, так же, как и креста. С распростертыми руками, благословляющий, он в жертвенной позе являлся таким, каким видел его Иосиф Аримофейский и святые жены во время его погребения. Дети передали изображение священнику Трюфему, сказавшему им, «Это изображение спасителя старинной работы, и мастера без сомнения давно уже нет на свете. И хотя амьенские и парижские торговцы продают нынче прекрасные статуи по 100 франков и дороже, однако нужно признаться, что и у прежних мастеров были свои достоинства». «Особенно же радует меня мысль, что с раскрытыми объятиями Иисус Христос явился в сент валерии для того, чтобы благословить приход, подвергшийся такому жестокому испытанию, и возвестить, что он сжалился над бедняками, которые с опасностью для жизни отправляются на рыбную ловлю. Он, Господь, ходивший по водам и благословлявший сети кифы». И священник Трюфем, положив Христа в церкви на алтарные пелены, заказал плотнику Лемеру хороший крест, из дубовой сердцевины. Когда он был готов, Господа Бога прибили к нему новенькими гвоздями и водрузили в церкви над местом старосты. Тогда-то и увидели, что взоры его исполнены милосердия и как будто влажны от небесного сострадания. Одному из старост, присутствовавших при водружении креста, показалось, что по божественному лику текли слезы. На следующее утро священник войдя со служкой в церковь служить обедню, очень удивился, увидев крест над скамейкой пустым, а Христа, лежащим на алтаре. Тотчас после святой литургии он послал за плотником и спросил, почему он снял Христа. Но плотник отвечал, что он совершенно не прикасался к нему. И господин Трюфем, расспросив сторожей и служителей, убедился, что с той минуты, как изображение Господне было водружено над Ктиторской скамьёю, В церковь никто не входил. Тогда он почувствовал, что происходит нечто чудесное, и стал размышлять. В ближайшее воскресенье он сказал об этом в проповеди прихожанам и приглашал их помочь своими пожертвованиями соорудить другой крест, лучше первого и более достойный носить того, кто искупил мир. Бедные сен-валерские рыбаки дали сколько могли денег. Вдовы же принесли свои обручальные кольца. Господин Трюфем мог сейчас же отправиться в Абивиль заказать крест из черного дерева, полированный, с надписью на дощечке золотыми буквами. И-Н-Ц-И. Через два месяца его поставили на место прежнего и прикрепили к нему Христа между копьем и тростью. Но Иисус покинул его, как и первый, И как только наступила ночь, опять простерся на алтаре. Священник, найдя его утром там, упал на колени и долго молился. Слух об этом чуде распространился, и амьенские дамы стали делать сборы для Сен-Валерского Христа. Господин Трюфем получил из Парижа деньги и драгоценности, а жена морского министра, госпожа Гид Деневиль, прислала ему бриллиантовое сердце. Располагая всеми этими сокровищами, ювелир с улицы Святого Сульпиция сделал в два года золотой с драгоценностями крест, который весьма торжественно осветили во второе после Пасхи Воскресенья в 1800 году. Но тот, кто не отверг скорбного креста, уклонился от этого богатого креста и снова возлёг на белый алтарный покров. Боясь оскорбить его, Там его и оставили на этот раз, и он покоился там в течение двух лет, когда вдруг Пьер, сын Пьера Кайю, объявил священнику Трюфему, что он нашел на морском берегу истинный Господень Крест. Пьер был юродивым, и так как у него не хватало разума, чтобы зарабатывать себе пропитание, ему давали хлеба Христа ради. Его любили, так как он никогда не делал зла. Но без связных речей его никто не слушал». Однако же господин Трюфем, не перестававший размышлять о тайне океанского Христа, был поражен словами нищего безумца. Он отправился со сторожем и двумя старостами на то место, где, по словам Пьера, он видел крест, и нашел две доски с гвоздями, долго пробывшие в море и действительно составлявшие крест. Это были обломки давнишнего кораблекрушения. На одной из досок еще можно было разобрать две буквы черной краской. Ж. И Л. Так что не могло быть сомнения, что это остатки лодки Жана Ленуэля, пять лет тому назад погибшего в море вместе с сыном своим Дезире. При этом зрелище сторож и старосты принялись смеяться над юродивым, который обломки лодки принимает за Господень крест. Но священник Трюфем пресёк их насмешки. Он много размышлял и молился с того времени, как рыбакам явился океанский Христос и ему начала открываться тайна бесконечной благости. Он преклонил колени на песке, прочел молитву за усопших христиан, потом велел сторожу и старостам отнести на плечах находку в церковь и там положить. Когда это было исполнено, он снял Христа с алтаря, возложил на лодочные доски и сам прикрепил его гвоздями, ржавыми от морской воды. По его распоряжению, на следующий же день крест этот занял место золотого с драгоценностями креста над Ктиторской скамьей. Океанский Христос не покидал больше своего древа. Он пожелал остаться на этих досках, на которых умерли люди, призывая Его имя и имя Пресвятой Его Матери. И там, полуоткрыв свои божественные и скорбные уста, казалось, Он говорил, «Крест мой сделан из страданий, ибо воистину Я — Бог бедных и несчастных».